Глава 21. И затем свидетели, свидетели свидетелей. 127 свидетелей. И их показания, особенно показания докторов, трёх проводников, женщины, которая слышала последний крик Роберты, все подверглись возражениям со стороны Джефсона и Белькнопа с целью ослабить их значение. И процесс затянулся до ноября. До выборов в провинции Катараки и Мейсон подавляющим большинством голосов был выбран судьёй, чего он так жаждал. А публика всё больше и больше интересовалась этим процессом. В газетах уже появились сообщения, что для суда ясна вина Клайда. Однако он, вследствие настойчивых требований Джефсона, смотрел на каждого свидетеля обвинявшего его спокойно и даже вызывающе. Ваше имя? Чит Алден. Вы отец Роберта Алдена? Да, сэр. Теперь мистер Алден, расскажите присяжным, как и при каких обстоятельствах ваша дочь переехала в Ликурк? Она отправилась туда на работу, отвечает Тит. А почему ей понадобилось работать там? Наша ферма около Биллца не давала нам особых доходов, и нужно было помочь детям. А Бобби была старше. «Бобби, так мы называли нашу старшую дочь, Роберту». И Клайд удивился. Она никогда не говорила, что ее так звали в семье. И руководимый Мейсоном Альден продолжал рассказывать, как Роберта после получения письма от Гресс Марр решила отправиться в Ликург и поселиться у мистера и у миссис Ньютон, И как устроившись на работу на фабрике Грифиц, она редко приезжала домой до 5 июня прошлого лета, когда приехала на ферму отдохнуть и сшить себе несколько платьев. И ничего не сообщала о своих планах выйти замуж? Ничего. Но она писала много писем, кому он не знал. Она была угнетена и чувствовала себя плохо. Два раза он видел, как она плакала, но он ничего не сказал ей, потому что понял, что она не хотела, чтобы это видели. Несколько раз она говорила по телефону с лекургам, и в последний раз её позвали к телефону 4 или 5 июля за день до её отъезда. И что она взяла с собой, когда уезжала? Свой саквояж и чемодан. И вы узнаете этот саквояж, если вам показать его. Да, сэр. Это он. Огян, помогающий Мейсону, принёс саквояж и положил его на маленький стол. И Альден, посмотрев на саквояж и вытерев глаза кулаком, сказал: "Да, сэр". А затем, без предупреждения, чтобы произвести более драматический эффект, Мейсон приказал принести чемодан Роберты, и Тит, Альден и его жена и дочери и сыновья все заплакали при виде его. И после того, как ими всеми было признано, что этот чемодан и саквояж Роберты, они были открыты. И платья, что ты, Роберты, бельё, башмаки, шляпы, туалетный прибор, подаренный Клайдом, карточки матери, отца, сестёр и братьев, старая семейная поваренная книга, несколько ложек, вилок и ножей, судки для соли и перца, всё, что было подарено ей бабушкой, и всё, что она берегла для своей семейной жизни, всё было пересмотрено и признано принадлежащим Роберте. А затем опять свидетели и свидетели. Гресмар рассказывающая о своей первой встрече с Робертой, какой она была чистой и религиозной девушкой, и как после встречи с Клайдом на озере Крум с ней произошла резкая перемена. Как она стала после этого более скрытной, более уклончивой и как наконец уехала от них, не оставив даже своего адреса. В этом был виноват мужчина, и этим мужчиной был Клайд Грифиц. Гресс Мар как-то раз вечером проследила Роберту Это было в сентябре или октябре прошлого года И увидела Роберту и Клайда, стоящими недалеко от дома Гильпин Они стояли под деревьями, и Клайд обнимал ее И после этого Белькнап и Джеффсон начали задавать вопросы свидетельнице, стараясь выяснить, почему она думала, что Роберта была религиозна и строга до приезда ее в Ликург, как изображает эта мисс Марр Но мисс Марр раздражённо настаивала, что до того дня, как Роберта встретилась с Клайдом, она была сама правдивость и чистота. И тоже показали и Ньютоны под присягой. А затем Гилпины, жена мужа дочери, каждый под присягой показали, что они видели и слышали. Миссис Гилпин заявила, что Роберта была очень одинока, и что чувствуя к ней симпатию и сожаление, она несколько раз предлагала ей какие-нибудь развлечения вместе с дочерями. Но Роберта всегда отказывалась. А потом в конце ноября, хотя она об этом никому не говорила, потому что Роберта очень нравилась ей своей скромностью и сдержанностью, её две дочери и она сама убедились в том, что по временам, после 11 часов, Роберта принимает кого-то в своей комнате, но кто это был, они не знали. После этого показания Белькнап опять старался получить от свидетельницы такие ответы, которые бы показали, что Роберта была не так безупречна, как свидетельница изображала ее. Но усилия эти окончились неудачей. Миссис Гильпин, так же, как и ее муж, была очень привязана к Роберте, и только под давлением Мэйсона, а позднее под давлением Белькнапа, они показали о поздних визитах Клайда. Их старшая дочь Стелла показала, что в конце октября или в начале ноября, вскоре после того, как Роберта поселилась у них, она заметила, возвращаясь домой, Роберту и какого-то человека, который, как она теперь видит, был именно тот, кто сидит сейчас перед ней, стоящими в футах в 100 от их дома. Очевидно, они спорили о чём-то. Она замедлила шаги и слышала отдельные слова разговора. Всего она не могла расслышать, но под наводящими вопросами Мейсона припомнила, что Роберта говорила, что она не может пустить его в свою комнату, что это было бы нехорошо. И он в конце концов повернулся и пошёл, оставив Роберту стоять с протянутыми к нему руками, как бы умоляя его вернуться. А за ней шли другие свидетели. Миссис Пейтон, показавшая всё, что она знала о жизни Клайда и о его знакомстве с представителями лучшего общества в Ликурга. Миссис Алден, показавшая, что на Рождестве в прошлом году Роберта признавалась ей, что её начальник на фабрике Клайд Гриффитс, племянник хозяина фабрики, очень внимателен к ней, но что это пока нужно держать в тайне. Фрэнк Гаррет, Гарли Баггет, Трэси Трембл и Фредди Селс показали, что в течение декабря Клайда приглашали в различные дома, и он принимал участие во многих развлечениях молодёжи в Ликурге. Джон Ламберт, аптекарь из Коннектикитти, показал, что как-то в январе к нему пришёл юноша, в котором он теперь узнаёт обвиняемого, с просьбой дать ему средства, которые могло бы вызвать выкидыш. Орен Шорт показал, что в конце января Клайд спрашивал у него, не знает ли он доктора, который мог бы помочь молодой замужней женщине, так рассказывал Клайд. Жени одного из служащих на фабрике Гриффиц, слишком бедного, чтобы иметь ребёнка. Этот служащий просил у Клайда совета по этому поводу. А затем доктор Глин, рассказавший о визите к нему Роберты, которую он узнал по портретам, помещенным в газетах, и прибавил, что он в силу профессиональной этики не мог исполнить ее просьбы. А затем Уилькокс, фермер, сосед Альденов, показал, что 29 или 30 июня, когда он был в кухне, Роберта говорила по телефону с Ликургом. Она была вызвана кем-то, который назвал себя Беккером, и он слышал, как она сказала ему «возь». «Но Клайд я не могу ждать больше. Ты знаешь, я не могу и не хочу». И голос ее звучал очень взволнованно и тревожно. Мистер Уилькокс прекрасно помнит, что она говорила «Клайд». А затем сельский почтальон Роджер Бин показал, что между 7 июня и 8 июля он получил от самой Роберты и вынул из почтового ящика около фермы «Альден» не меньше 15 писем, адресованных Клайду Гриффитсу в Ликург. А затем управляющий отеля Вутики представил книгу, где расписывались проезжие, и где под 6 июля стояла запись Клифорд Голден с женой. Подчерк этой записи был сравнён экспертами с почерком другой записи в гостинице на озере Грес и в Бигбиттерне, и эксперты под присягой показали, что это один и тот же почерк. Когда Мейсон представил карточку, найденную у Роберта в коробке с туалетным прибором, и почерк этот был сравнён с почерком, которым были сделаны записи в книгах. Карточку тщательно рассматривали по очереди все присяжные, а затем Белькноп и Джефсон, которым она раньше не была представлена. И ещё раз Белькноп выступил с протестом против незаконного утаивания всех этих вещественных доказательств, которые позволил себе представитель обвинения. И вслед за этим долгий спор между защитой и прокурором, чем и закончился десятый день судебного разбирательства.